часть 3 волки глава 1 секреты За домиком морозолитым мунос стояла высокая будка туалета выкрашенная в небесно-синий цвет по левую руку стрелка который вошел в туалет поздним утром рассказ отца калганулся за полночь да и потом они улеглись далеко не сразу. К стене крепилось металлическое кольцо, под которым в семи или восьми дюймах находился стальной диск. В этой импровизированной вазе стояли два побега тройчатого гибискуса, иначе называемого черноглазой Сюзанной. Их лимонный, чуть терпкий запах был единственным, который долетал до ноздрей стрелка. На стене над сиденьем в рамке повыше зеркала висела картина, изображающая человека Иисуса, со сложенными в молитве руками под подбородком. Рыжие локоны падали на плечи, смотрел он вверх на своего отца. Роланд слышал о племенах мутантов, которые называли отца Иисуса, большим небесным папашей. Роланда порадовало, что человека Иисуса изобразили в профиль. И если бы он смотрел на стрелка, Роланд сомневался, что сумел бы справить малую нужду, не закрыв глаз, пусть его мочевой пузырь и наполнился под завязку. «Странное место для изображения Сына Божьего», – подумал он, а потом сообразил, что ничего странного и нет. Обычно этим туалетом пользовалась только Розалито, и человек Иисус мог увидеть лишь ее прикрытую одеждой спину. Роланд Дискейн расхохотался, и одновременно упругая струя полилась в отверстия.